Глава шестая. Василиск. Быть или не быть. Рейнхара. Мы вернулись во дворец. Сил на поиски Дориана совсем не осталось. Шторм, как назло, оказался солидарен с феруарта и замучил меня своими нравоучениями. И единственным моим желанием было остаться наедине с собой. Увидев около ворот двух журналистов, я выругалась вслух, чем возмутила мистера Робертса, вышедшего мне навстречу. «Ваше Величество!» Мужчина так забавно краснеет каждый раз, когда я тайно покидаю дворец. «Наверное, тоже считает меня взбалмошной девочкой», — скользнула неприятная мысль. «Добрый вечер, мистер Робертс!» — я изобразила невозмутимое выражение. «Вы не хотите меня слушать, но это неправильно!» Королева-регент не имеет права на такое вольное поведение. Сквозь зубы процедил мужчина, но так, чтобы представители прессы этого не заметили. Интересно получается. Всю жизнь я пребывала в уверенности, что король Парисандра — самая независимая личность и живет так, как считает нужным. Вот даже взять мою ситуацию. Захотел, чтобы юная мисс Штерн вышла замуж за Арона Халса. Вуаля! Получите, распишитесь. А я, видите ли, не имею права. В этом мире вообще существует справедливость. Ничего не ответив, я обошла Элиота и направилась внутрь дворца, свернув сразу в банкетную залу, потому что пришло время ужина. «Ваше Величество, здравствуйте!» Пропищал сбоку тоненький и очень знакомый девичий голосок. Я повернулась и не поверила своим глазам. Кореглазая шатенка с такой же комплектацией тела, как и у меня, неуверенно переминается с ноги на ногу, теребит рукав своего скромного коричневого платья и смотрит, словно запуганный зверек. «Кассандра!» Я подлетела к девушке и обняла ее. Та сначала неуверенно сжалась, а потом робко ответила тем же. «Да чего же я рада видеть свою служанку из родительского дома! Хоть одна радость за весь день!» «Касси, как ты здесь очутилась? Как нашла меня?» Вероятно, глупо задавать эти вопросы, учитывая самоотверженную работу наших журналистов. «Идем поужинаем вместе». Я потянула девушку за руку. «Проходи, садись, сейчас нас вкусно накормят». Планка моего настроения поднялась до предела. Мне безумно не хватало кого-то близкого из моего прошлого. Касси пришла в дом Штернов работать горничной лет в четырнадцать. еще до моего отъезда в Боргра, Сколько раз ей пришлось выгораживать мои детские выходки. Я никогда не была идеальным ребенком. Эмоции хлестали из меня, как из рога изобилия, при любом случае, когда я считала, что меня ущемляют в правах. Миранда умело остужала мой пыл, обжигающий пощечины, а Касси тайком пробиралась в мою комнату, гладила меня по голове и рассказывала интересные сказочные истории. А ведь мне самой никогда в голову не приходило даже спросить, как у нее дела. Вот такая я, Рейнхара Штерн Норд, та, которая учится только на собственных граблях. Нам подали на ужин овощное рагу с рулетами из крольчатины. Умопомрачительный запах вкусной еды проник в ноздри до самого дна желудка и подействовал не только на меня, но и на кассе, помогая расслабиться и спокойно наслаждаться королевской кухней. Касси поведала, что после того, как наши пути разошлись, ей было сложно затеряться, ведь ее искали не только мои родители, но и люди хаоса. Девушке пришлось проявлять чудеса изобретательности, чтобы не рассекретить себя и меня заодно. Но она заверила меня, что не жалеет ни о чем. В конце концов она нашла на юге страны работу подавальщицы в таверне. Хозяин не обижал и платил без обмана. Кассандра хотела позже попробовать устроиться кельнером в ресторан среднего класса, но не успела. В стране случился злополучный переворот, и Парисандр загремел от шокирующих новостей. Все газеты пестрили моими фотоснимками и портретами. «Такого поворота я себе и представить не могла. Мне так жаль ваших родителей, ваше величество». Сморгнув влажные капельки, Касси выдавила грустную улыбку. Молодец, что решилась прийти во дворец ко мне. Похвалила ее, но Касси отвела взгляд. А я и не решалась. Меня заставили. Стыдливо пробубнила она и виновато посмотрела на меня. Кто вы? А кто я и этот королевский дворец? В каком смысле заставили? Поразилась я, игнорируя ее дальнейшие размышления. А заставил ее Джордан Старкс. На следующий же день после злополучной ночи в двери таверны зашел Грег, правая рука Джордана, и потребовал собирать вещи на службу к ее величеству. Но Касси отказалась из-за своей неуверенности. Градоправитель Старксиса приехал лично в ту таверну и в ультимативной форме заставил согласиться. «В случае моего отказа он пообещал сообщить страже, что я украла у него альбастроиновые запонки». Меня бы посадили за решетку. Он ужасный человек. Хорошо, что вы расстались. Ой, простите, пожалуйста, Ваше Величество. Девушка зажмурила глаза и чуть ли не в ноги готова была броситься и просить прощения за дерзость. Конечно, я остановила ее. Он и впрямь ужасный человек, особенно сегодня. А в случае с Касси... Да, у меня сейчас сердце выпрыгнет от благодарности за свою горничную, боги... Как можно быть одновременно и чопорным гадом, и невозможно совершенным ангелом? Сложно представить, чтобы Джордан Старк сопустился до шантажа подавальщица. С другой стороны, чтобы добиться своего, он ни перед чем не остановится. Подшангел, зачем ты сводишь меня с ума? Джордан позволил Кассе посетить родителей и после приступить к службе при дворе. Моя душа пребывала в смятении. Поэтому я с трудом улавливала новости из глубинки о загадочных убийствах. Нужно успокоиться, вспомнить сегодняшнее унижение. И еще этот Василиск. Касси, что ты думаешь насчет праздника Василиска в Старксисе? Его собираются провести в эту субботу. Решила узнать мнение человека, далекого от политики, как собственная я сама. Можно мне вмешаться? В залу вплыла румяная миссис Робертс, не давая девушке рта раскрыть. Миссис Робертс — жена Элиота, управляющая во дворце. Она следит за тем, чтобы и короли были сыты, и овцы целы. Рита Робертс, милейшая с виду женщина очень пышных форм, живет во дворце вместе с Эллиотом и гоняет прислугу, как надзиратель, требует, чтобы все было идеально. До переворота она занималась лишь своим домом и воспитанием детей, с которыми мы в детстве не раз виделись во время дружественных приемов в домах наших родителей. Рейнхара, в отличие от своего мужа, Рита с радостью согласилась не использовать титул, обращаясь ко мне. «Покойный король всегда чтил Василиск и ни разу не пропускал. Я не разделяю мнения мистера Старкса и Эллиота скрывать от тебя этот праздник. Уж очень эти мужчины пекутся о вас. Раз мы женщины, значит, слабые и беззащитные. Можем только детей нянчить и реветь без повода. Это ведь не так. Но не так ведь. Она переводила взгляд серых глаз с меня на кассе и обратно, пока мы не кивнули головой. Еще один человек пытается вбить в мою голову свое мнение. С раздражением подумала я. Все пять дней до самой субботы я терзалась выбором. прибыть на праздник или нет. Ни своей новой фрейлини Касси, ни тети Робертсов, ни феруарта я не стала говорить о своем решении, потому что оно меняло свое направление словно флюгер в ветреную погоду. Поэтому я очень рьяно занималась поисками Дориана, от всей души надеясь, что он сможет посетить этот праздник лично, потому что мне будет стыдно перед родителями за свое веселье. Мы облетали со штормом горы и леса Парисандра, там, где не только стражи не будет искать, но и обычные люди вряд ли будут ходить. Порой, пробираясь сквозь густую чащу хвойных деревьев, я кожей чувствовала на себе чей-то взгляд, а, обернувшись с надеждой и скоростью понимала, что у меня навязчивая идея найти Дориана, которая сводит меня с ума. Такое и во дворце случается». особенно по ночам, когда я просыпаюсь ни с того ни с сего. Правда, мерещится мне не взгляд Долриана, а умопомрачительный с древесными нотками запах парфюма Джордана. Но стоит зажечь искры на ладонях, становится понятно. Мне нужно успокоительное зелье, чтобы не путать фантазии с явью. Джордан не приходит. Как говорит Эллиот, мистер Старкс занят подготовкой к празднику. «Все правильно. Он и не должен приходить. Каждый занимается управлением на своей территории. Но мне так хотелось поблагодарить его за кассе. Решив для себя, что на праздник я принципиально не пойду, успокоилась окончательно ровно до того момента, когда, спускаясь в холл, не услышала куда кудахтанье Риты Робертс. «Демоны преисподни, будь они неладные, гнили земляная! Ой, Рейнхара!» «Добрый день! А я вот сокрушаюсь!» Из серых глаз Риты слезы чуть не ручьем капают на мраморный пол. «Миссис Робертс, да что случилось?» Я не сильно испугалась, потому что знаю, эти слезы могут вызвать даже салфетки, которые не сочетаются со скатертью. «Мистер Старкс выделил нам с там портальный браслет в Старксис на праздник, а муж не успевает вернуться из Ирдиса!» «А одна я не могу!» Завыла женщина, теребя в руках золотой узкий обод. «Только вам выдал?» Прищурившись, уточнила я, игнорируя ее истерику. «Мне-то ничего никто не выдал». «Да, только нам», — ответила женщина, словно это само собой разумеется. «Королева, тебе и впрямь не стоит находиться там. И мистер Старк спросил, не беспокоит тебя этими хлопотами? Ведь ты сильно занята поисками нашего короля». Он не хочет, чтобы ты отвлекалась. Будто оправдываясь, Рита виновато улыбалась, но каждая ее новая фраза будила во мне свирепого дракона. «Что значит «не хочет»? Он не имеет права это решать. Отправьте гонца за браслетом для меня!» Отдав приказ, я направилась вверх по лестнице, не слушая Риту. Зайдя в королевский кабинет... Я посмотрела на шкафы и открытые полки, которые выполняли функцию книгохранилища различных литературных произведений. Мне нужны любые источники, рассказывающие обо всех тонкостях Василиска. Касси тихонько постучала в дверь и, войдя в кабинет, выслушала мою гневную тираду, после чего призадумалась. — Это странно, Ваше Величество. — Там будет так красиво. — А сейчас, наверное, уже ярмарка началась. Мечтательно вздохнула Фраелина. Угу, музыка играет, клоуны и ходулисты развлекают жителей своими цирковыми номерами. Всюду танцы и веселье, а самое интересное начнется в одиннадцать ночи. Мне вспоминались фотоснимки с праздников вездесущей прессы, которая всегда везде поспевает. В школе Борграфа мы с девочками иногда фантазировали, что в будущем обязательно хоть один разочек побываем там. «Решено! Скоро вернется гонец с портальным браслетом, и мы с тобой вместе отправимся в Старксис!» От моих слов глаза Кассандры засияли. В четыре руки мы принялись искать информацию о празднике, но даже спустя час ничего интересного так и не нашли. Открыв дверцу последнего шкафчика, я обнаружила стальной короб с одной маленькой кнопкой. Любопытство, конечно же, порог, но сегодня это не работает. ну и пустоши с ним ни капли не задумываясь ткнула пальцем на синий кругляш и услышала попробуйте иначе как иначе сотню раз тыкала кнопку меняя пальцы руки и даже части тела все попытки оказались неудачны пусть будут все пустоши с этим коробом смирившись с тем что наши поиски бесполезны я подключила кассии шторма к мозговому штурму Собрав по кусочкам информацию из памяти нашего трио, мы приступили к написанию речи. Знать бы, что вообще говорить нужно на этом празднике. На мою радость Шторм блеснул своим интеллектом, позволяя записывать за ним под диктовку высокопарные предложения. По прошествии еще трех часов речь была заучена наизусть. Касси подготовила для меня наряд, а я гипнотизировала в окно дворцовую территорию, в ожидании гонца. И когда ближе к пяти вечера он появился в поле моего зрения, и я в припрыжку побежала к нему навстречу. «Как это не дали?» выкрикнула я на дворцового гонца, краснея от возмущения. «Миссис Робертс, попросите Касси зайти в мой кабинет!» крикнула управляющий, мигом взлетая по лестнице. Добежав до кабинета, схватила со стола связной браслет и надела на руку. Пока мчалась по длинному коридору, заготовила сокрушительную речь для этого упрямого чопорного блондина, сжав красную бусину, произнесла его имя и набрала в легкий воздух, но он покинул их очень быстро. Да я чуть не задохнулась от возмущения, он сбросил мой вызов и, стратив шесть бусин, так и не смогла связаться с этим высокомерным ангелом, будь он не ладен, расхаживая из стороны в сторону, Я сама стала причитать, словно кудахтающая курица. «Браслета у меня нет, а сегодня только с ним можно попасть под купол Старксиса, а я ведь хоть и одним глазком, но посмотреть хочу!» Пробугнила себе под нос последнюю фразу, обреченно опустилась в кресло и скрестила руки на груди. «Королеву Регента обязаны пропустить?» возмутилась Кассандра. «Ты не понимаешь, он не хочет меня там видеть!» Сознание прострелила неожиданная догадка и отозвалась уколом сердца. Волна жара пробежала по спине. Ну уж нет, так не пойдет. Я попаду на этот праздник, чего бы мне это ни стоило. За что я люблю свою фрейлину, так это за неиссякаемый оптимизм. Вероятно, я и Люси полюбила за то, что она мне напоминала своим характером касти И вот мы с ней задумали одно отчаянное дело. Хм. цирковые фокусы. Можно и во дворце увидеть. Моя задача — отвлекающий маневр Риты Робертс, в то время как второй кореглазый сообщник крадет из комнаты управляющий портальный браслет, который потом чудесным образом спрятался под огромную лапу моего третьего сообщника, чтобы никакое поисковое заклинание не нашло пропажу. Ребячество? Возможно. Но я своим действиям дала название «принципиальность». Рина и Кора поколдовали над моей замысловатой прической, нанесли красивый макияж, подчеркивающий мои глаза. Я надела платье мамы Миранды Штерн красивого платинового цвета и папину синюю мантию водника. Все эти вещи перенесла из моего дома добрая забота Элиота. Касси же выбрала для себя скромный брючный костюм горчичного оттенка. Она взяла меня за локоть, и мы приготовились к перемещению. Защёлкнув украденный портальный браслет на своем левом запястье, я накрыла его ладонью правой руки, чтобы активировать, и... Ничего не произошло. Мы не сдвинулись с места. Кассия отцепила руку, и все равно ничего не произошло. Я даже притопнула от гнева. Выхода у меня не было. Пришлось лететь на шторме. Кассандра категорически отказалась, сказав, что только через ее труп она окажется на этой махине и поднимется на нем в воздух. На меня уже ничто не остановит, даже озадаченные стражники на вратах. «Я королева-регент Парисандра, приказываю впустить меня в Старксис! Разве у кого-то еще есть дракон?» Мое возмущенное шипение было похоже на змеиное. Ход только по браслетам!» неуверенно промямлил страж, в сине-зеленой форменной одежде с гербом черного василиска на груди. «Вот браслет!» Я вытянула левую руку с золотым ободом на запястье вперед. «Только он не сработал!» «Значит, подделка!» ответили мне хором. Но мои искрометные доводы и угрозы вызывали лишь зуд в их шевелюрах. Это было видно потому, как они синхронно чешут свои затылки, «Какой-то абсурд! рейн Хару, штерн в спортивном костюме они приняли за регента, а сейчас...» «Пропустите ее, величество!» Со стороны темного полога кром лиственных деревьев, послышался знакомый голос. «Добрый вечер, ваше превосходительство! Простите, мы лишь выполняем ваш прик...» Главный стражник не договорил слова, прикусив язык от брошенного в его сторону взгляда ледяных глаз. Я, приподняв подбородок, гордо прошла в ворота, игнорируя синий круг детектора. Издалека доносятся гулкие звуки праздника, а сам центр города подсвечен магическими огнями в сто крат ярче, чем окраина. Мне вспомнился день, когда я сбегала от халса из фаурина. Именно тогда начался мой новый путь. А какой он, счастливый или наоборот, покажет время? Ваше Величество! произнес низкий бархатистый голос. Джордан взял мою руку и поднес к своим губам, обдав горячим дыханием и запечатлев на ней нежный поцелуй. Выпрямившись, безупречный блондин в дорогом темно-синем костюме начал блуждать по мне изучающим взглядом. — Ты ослепительно красива. Чуть с придыханием произнес он, наклоняясь к моему уху. — Дыши, Рейнхара. Ударивший в нос запах его парфюма подействовал на мое тело, как зелье, лишающее воли. — Рейнхара, очнись! Что с тобой? Где твой боевой настрой? Забыла, что он с тобой сделал несколько дней назад? Забыла, что он использовал тебя? И впрямь забыла. Я встряхнула головой, возвращая себе ясный рассудок. — Мистер Старкс, вы решили затащить меня на праздник, разыгрывая идеальный гамбит на моих противоречиях? Я решила спросить прямо с догадка, осознавая, что снова попалась на его удочку. «Прости, Инхара, но только так тебя можно было вытащить из скока на печали». Он говорил так искренне, и мне так хотелось ему верить, если бы не одно «но». «Да, а еще можно облить меня водой и бросить в тоннели», — с обидой проговорила я. «Джордан, оставь свое красноречие для других ушей. Пока Дориан не будет найден». Я всегда буду сомневаться в твоих словах. — У тебя есть на это право, малышка. С надрывом ответил поручный ангел. Джордан взял меня за руку и повел к Вектору, припаркованному недалеко от нас. Я не стала отказываться от его предложения доехать, ведь и так много времени потеряно. На городской башне часы пробили девять вечера. Вектор остановился недалеко от пучины веселья, манящей в свои объятия сочными звуками праздника. Я приняла от градоправителя предложенную черную маску на глаза, которую он аккуратно помог мне завязать на затылке. Джордан протянул мне серебряную мантию с изображением черного Василиска на спине, напомнив, что по правилам этого дня студенты трех раз не должны отличаться, а нам это не помешает, чтобы затеряться в пестрой толпе. Джордан шепнул мне на ухо, что Даррел Норд всегда делал так же. Праздничная зона тянулась от храма Калистраты до обители Алеандра, мимо территории Академии Всесилия. Около статуи богини выставлена та самая альбастроиновая чаша в виде лотоса, в центре которой извивается пламя векового огня. Чтобы проверить, исполнила ли Калистрата мое первое желание, я подошла к чаше и, загадав новое желание, высыпала из бархатного мешочка горсть монет. заранее заготовленную в своей маленькой сумочке на запястье. Посмотрим, если Дориан вскоре найдется, значит и мой путь к Джордану проложила калистрата. Жители Старксис основали вокруг в диком возбуждении, смеясь и пританцовывая под ритмичные звуки музыкальных инструментов. Мы проходили мимо деревянных прилавков с замысловатыми цветными угощениями, призывно требующих купить их. Мне показалось, что без нано-принтов Торлеона здесь точно не обошлось. Пока я выбирала лакомство, Джордан отошел на мгновение, а вернувшись, вручил мне кружку с ароматным ягодным напитком. Я жадно сделала несколько глотков и почувствовала в теле невообразимую легкость. Джордан потянул меня в центр танцующей толпы в окружении улыбчивых клоунов и разряженных скоморохов, погружая в атмосферу детства, Веселья и радости. Мне тоже захотелось принять участие в этом странном, беспорядочном танце. Пары крутились вокруг друг друга, изредка увеличивая пространство между собой, чтобы пропустить другую пару, а потом сами проходили под аркой из рук. В теле проснулось забытое чувство эйфории, как в тот день, когда я высыпала из ботинок в монеты в жертвенный лотос богини. Внезапно меня перехватили руки другого человека в серебряной мантии, и я встретилась с взглядом черных, раскосых глаз, спрятанных под маской. Но танец снова вернул меня к Джордану. Кратер Малф встал напротив нас, немедленно уперев руки в бока, и мне внезапно стало стыдно за свое веселье. Джордан вытянул нас двоих из потока танца, а когда проследил направление моего взгляда, нецензурно выругался. «Какого черта он здесь делает?» Джордан явно не ожидал увидеть Сарала. «Кратер никогда не посещал Василиск, хотя каждый год получал портальный браслет». Прорычал он, направляясь в сторону оборотня. «Приветствую, ваше превосходительство!» В своей невозмутимой манере проговорил Сарал. «Приветствую, что привело вас в Старксис!» С ядовитой интонацией спросил Джордан. «Рейнхара рад тебя снова видеть!» «Хочу дать напутствие своим царксам, чтобы одержали победу в турнире». Вроде обычные слова, но прозвучали как вызов. «Рейнхара, подари мне следующий танец, пожалуйста», — попросил царл. «Нет», — вместо меня бросил Джордан. «Да», — громче ответила я и вложила свою ладонь в руку кратера. Под непрерывным взглядом ледяных глаз мой танец был скованным, лишенным изящества. Мне казалось, что своими движениями я напоминаю деревянную неуклюжую куклу, но иначе я не могла. У меня просто нет ни одного повода, чтобы отказать кратеру. Тем более, что после окончания танца у меня появилась возможность хоть как-то выразить свои соболезнования. Мы вернулись туда, где остался Джордан, но его не оказалось на месте, и я почувствовала укол совести. Почти не слушая царала, я оглядывалась по сторонам до тех пор, пока на моё плечо не присела светящаяся магическая бабочка-поисковик. Крылатая красавица привлекла не только мое внимание, но и внимание окружающих. Звуки музыки стали тише, хотя ноты и приобрели им более торжественные оттенки. Из толпы в мою сторону пробрался Феруар Пульсиль в компании своего давнего клыкастого друга Зейна Сторна. «Но где же Джордан?» — Не похоже, что он обиделся и в слезах убежал в свой особняк. — Ваше Величество, вы приняли верное решение. — Лукаво произнес ректор. — Сегодня отличный день. Главы трех государств впервые собрались вместе, а значит, боги даруют нам благодатный год. Прошу следовать за мной. Феруартов шел впереди, а наши трила позади. Толпа раздвигалась, пропуская нас по дороге, ведущей к вратам Академии Всесилия. Рядом с вратами нас ожидали три массивных позолоченных трона с обивкой из красного бархата. Три трона. Всего три. И Джордана нет. Городские часы на башне пробили одиннадцать. Мы втроем одновременно сняли с себя капюшоны и маски под пристальным взором тысячи пар глаз. Жители обрушили на нас шквал аплодисментов. Но сердце в моей груди стучало гораздо громче, словно молот по наковальне, выбрасывая в кровь искры волнения и адреналина. По традиции король Парисандра произносил свою речь первым, а иногда и единственным. Бойни, как же страшно! От высшей степени волнения в горле пересохло, язык стал неповоротливым, а уши заложило. Речь феруарта улавливалась с трудом, а я старалась прокручивать свою, чтобы не сбиться и не опозориться. Поднявшись с трона, на негнущихся ногах вышла вперед. Феруарта подал знак, что я могу говорить. В этот момент мне хотелось задушить и ректора, и Джордана, и всех вокруг, лишь бы прекратили впиваться в меня своими глазами. Мой взгляд испуганно блуждал по внемлющей толпе, но вот я остановилась на паре ясных небесно-голубых глаз любимого ангела. Он стоял позади всех, в отдалении и в образе кромешника без капюшона, но я все равно увидела его, и он словно говорил со мной. Вдох, выдох, Рейнхара, вдох, выдох, я рядом, я с тобой. Приветствую вас, жители и гости этого потрясающего города Старксис. Традиция празднования Дня Василиска существует несколько сотен лет. Каждый год боги Благословляют нас на мирное сосуществование Сегодняшний день не исключение Ведь мы все достойны этого И будем продолжать эту славную традицию и дальше Из года в год, из столетия в столетие Я желаю вам проявить свои лучшие качества на турнире И пусть победят сильнейшие Завершив свою речь, я вздрогнула от неожиданности По улице прокатилась волна аплодисментов И всевозможных радостных выкриков в которых я четко слышала свое имя, а не титул. Среди толпы в одинаковых мантиях и масках сложно разобрать, кто из них кто, но я точно знаю, что это студенты, с которыми мы учились и сдружились перед моим побегом, и большая часть из них — влюбленные в шторма. Скользнув по ним взглядом, я вновь посмотрела на лицо ангела и, поймав его улыбку, незаметно кивнула ему, будто говоря «спасибо». Почти не слушая речи кратера и Зейна, я сидела на троне, успокаивая гулко бьющееся сердце. Мысли кружились только вокруг одного человека. Так хотелось плюнуть на обман, на предательство и будь что будет. Хочу к нему. Безумно хочу. Да слез хочу. А если снова ложь? Боюсь. Очень боюсь. Память снова уносит меня в тот день, когда Сара читала эти жестокие строки. Ведь это он писал своей рукой, насмешливо и ядовито, как о вещи, о которую не жалко вытереть ноги. Нет, не могу. Не готова еще, тем более, пока не найден Дориан. Тысяча архарнов. Злиться на него, оказывается, было гораздо проще. Из омута воспоминаний в реальность меня вернула волна аплодисментов Зейну. Он одарил всех своей белозубой улыбкой. Царл поднялся с трона и подал мне руку. По дороге вдоль длинного золотого желоба, временно проложенного от храма богини к храму Алеандра, мы направились к Альбастроиновому лотосу. Джордан вышел из тени в своем обычном облике и подошел к чаше калистраты. Чуть слышно произнеся заклинание и направил руки на лотос, призывая свою мощную стихию воздуха. Раздался звук удара в металлический гонг, и Старксис погрузился во тьму. Освещение шло лишь от векового пламени в лотосе. Даже лунный свет не проникал сквозь купол над городом. Это зрелищно и безумно волнительно. Рука Царла коснулась моей руки и сжала ее. Я не выдернула ладонь, хотя и испытала смешанные чувства, потому что держаться за руки — часть ритуала, как знак единства, но с другой стороны... Хорошо, что чья-то худенькая, похожая на девичью ладошка, вцепилась в мою левую руку, затушив чувство неловкости. Огромная чаша немного приподнялась в воздух и накренилась. Бурлящая огненная жидкость наших подношений начала выливаться в желоб, и течь в сторону храма Алеандра, озаряя свой путь. Сверху над ней плыл светящийся силуэт огромного черного василиска смерцающий чешуей. Змей, словно настоящий, извивался в пространстве, нырял в землю, как в воду, и выныривал снова вверх, следуя за Джорданом. Люди, несмотря на дорогу, по наитию шли друг за другом вперед, потому что все их внимание было приковано к красивому действу. а у городоправителю. «Он великолепен», — подумала я. И это не о внешней красоте. Этот факт давно принят, укоренился и нерушим во мне. Но в нашем мире много красивых, очень красивых мужчин. Что такого есть в Джордане? Отчего я испытываю необъяснимый трепет в своей раненой им же душе? Ведь должна ненавидеть и презирать. Но смотрю на него и понимаю, что мир вокруг меркнет, и только этот порочный мужчина наполнен красками, исходящая от него аура власти, невероятная энергетика и бешеная харизма притягивают взгляд и пленят. Все ли видят его таким, или только мое влюбленное сердце? Я, как под гипнозом, рассматривала безупречного блондина с ног до головы и... Ой! На долю секунды наши глаза встретились. Он заметил это и слегка ухмыльнулся. «Хорошо, что сейчас не видно моих пунцовых щек». Его взгляд скользнул по мне и остановился на наших сцепленных с царалом руках. Именно в этот миг Василиск полетел в нашу сторону и, разинув широко пасть, грозно прошипел. Я инстинктивно отклонилась, выставляя руки перед собой, хотя понимала, что это иллюзия. Василиск кукоризненно посмотрел на меня голубыми глазами Джордана, зависнув около моего лица. Секунда. Вторая. Третья. Змей закрыл пасть и продолжил плыть позади Джордана. Сара потянул меня за руку и сказал, что мы должны идти дальше. Я оглянулась позади себя. Верно, из-за меня все остановились. Продолжив путь, я все равно смотрела только на Джордана, ожидая, что он повернется. Но он весь оставшийся путь смотрел только вперед. И только когда я ощутила во рту солоноватый вкус, осознала, что прокусила губу до крови из-за переживания. «Какого демона я чувствую себя в чем-то виноватой?» Встряхнув головой, решила выбросить ненужные мысли из головы и наслаждаться праздником. Огненный ручеек в желобе приближался к храму Алеандра и Алмазной звезде. И в момент, когда подношение достигло звезды, Пространство вновь померкло, и Старксис погрузился во тьму. Мы все молчали в ожидании, что свечи вокруг звезды вот-вот вспыхнут. Послышались удивленные пошептывания и высказывания опасений.